Глава десятая. На следующее утро Брайан Уэнтворт не стал вставать с постели. Саймон запустил в него подушкой, но Брайан даже не шелохнулся. «Подъем, Брайан! Подъем!» — крикнул Саймон. «А ну вставай, а то я вытряхну!» Брайан все равно не шелохнулся, и Саймон двинулся к его постели. «Оставь его в покое», — сказал Чарльз. «Ему вчера было плохо». «Как прикажешь, Чарльз!» — Саймон склонился в шутовском поклоне. «Слушаюсь и повинуюсь!» И сдернул одеяло. Брайана в постели не было. Вместо него под одеялом лежали в ряд три подушки, искусно смятые в форме тела. Все столпились вокруг и вытаращились на подушки. Рональд Уэст нагнулся и заглянул под кровать, как будто решил, что Брайан там спрятался. Когда он выпрямился, в руках у него оказалась сложенная бумажка. «Ух ты! Наверное, выпала из кармана пижамы. Давайте прочитаем!» Саймон вырвал бумажку у него из рук. Все тянули шеи и толкались, чтобы тоже посмотреть. Записка была написана печатными буквами обычной синей шариковой ручкой и гласила «Ха-ха! Брайан Уэнтвард теперь в моей колдовской власти!» Напряженное выражение на лице Саймона немедленно сменилось праведным гневом. Он понял, что исчезновение Брайана с ним никак не связано. «Без паники!» — провозгласил он. «Позовите дежурного учителя!» Паника началась немедленно. Зазвенели голоса, поползли слухи. За мистером Крестли сходил Чарльз, остальные от потрясения разом утратили способность соображать. Мистер Крестли и дежурные старшеклассники забегали по школе, выясняя, кто последним видел Брайана. В дверях, комментируя происходящее, столпились обитатели соседних спален. Все рвались высказаться, но ничего полезного так и не прозвучало. Многие заметили, что вчера Брайан был очень бледен и косил. Кто-то вспомнил, что он почувствовал себя плохо и ходил в медкабинет. Очень многие добавили, что, вернувшись из медкабинета, Брайан усердно что-то писал. Все в один голос клялись, что вчера вечером Брайан, как всегда, мирно улегся в постель. Задолго до того, как мистеру Крестли удалось раздобыть эти бесценные крупицы информации, Чарльз тихонько вышел за дверь и на цыпочках побежал вниз. На душе у него было пакостно. До вчерашнего вечера он был уверен, что Брайан просто хочет сказаться больным и не ходить на уроки. Но теперь он все понял. Брайан сбежал. Он ведь говорил, что собирается бежать. Он послушался совета, который Чарльз дал ему позавчера ночью и решил запутать следы. Но с чего Брайану взбрело в голову свалить все на колдуна? Это из-за истории с обувью? Или из-за того, что Брайан видел, как Чарльз шепчет над волосками из расчески Саймона? Чарльз был уверен, что дело именно в этом. Проталкиваясь через толпу мальчиков в коридоре, Чарльз со всех сторон слышал слова «Ведьма» и "Нэн Пилигрим». Если все обрушатся на Нэн, это хорошо. «Но ограничится ли дело только этим?» Спускаясь по лестнице, Чарльз поглядел на обожженный палец. ухлый полупрозрачный пузырь стал еще больше. «Гореть больно». Остаток лестницы Чарльз проскакал бешеным галопом. Брайан же вчера десять страниц исписал. «Если на этих страницах есть хоть какое-то упоминание Чарльза Моргана, то нельзя, чтобы это увидели». Он промчался по коридорам и ворвался в глаз, хватая ртом воздух. За партой Брайана сидел не нерупам. Увидев Чарльза, он ничуть не удивился. «Брайан был очень красноречив», — сообщил он. «Не хочешь взглянуть?» Под откинутой крышкой парты лежало шесть тетрадей. Все они были открыты на густо исписанных разворотах. «Помогите, помогите, помогите!» — прочитал Чарльз на первом. У колдуна дурной глаз. Меня сглазили. Помогите. Меня засасывает, не знаю куда. Помогите. Я в капкане. Мой мозг захвачен. Меня одолевают неизреченные силы. Помогите! Все кругом сереет. Заклятия действуют. Помогите. И так далее целых две страницы. Да тут такого полны полно, выдохнул Чарльз. Знаю. отозвался нерупам открывайте тетрадь Брайна по французскому здесь тоже этого хватает а имена там есть сдавленным голосом спросил чарльз пока не видел ответил нерупам верить нерупаму на слово чарльз не собирался он взял все тетради по очереди и сам прочитал каракули Брайна. помогите дикие песни и страшные запахи заволокли все кругом Помогите, я чувствую, как меня уносит. Сильна колдовская воля. Надо покориться. Серое гудение, ужасные слова. Мою душу влечет из Тимбукту в Кашмир. То есть в кошмар и ужас. Помогите. Все шесть тетрадей были исписаны подобной ерундой. Печатных букв там было вполне достаточно, чтобы Чарльз сразу понял, кто написал ту записку, которую Роналд нашел под кроватью. Чарльз прочитал и все остальные тетради Брайана. Нерупам просматривал их и передавал ему. Там было то же самое. К великому облегчению Чарльза имен Брайан не называл. Но в самом низу стопки еще оставался дневник Брайана. «Что-то определенное может быть только там», сказал Нерупам, взяв дневник в руки. Чарльз тоже потянулся к дневнику. Он был готов вырвать его у Нерупама. колдовством? Или лучше просто сделать так, чтобы все страницы стали чистые? И хватит ли у Чарльза на это духу? Рука его замерла. И тут из коридора послышался голос мистера Крестли. Чарльз и Нерупам принялись лихорадочно запихивать тетради обратно в парту и захлопнули крышку. Они, кинулись на свои места, достали учебники и стали изо всех сил делать вид, будто готовят уроки, на которые не хватило времени вчера вечером. «Мальчики, пора на завтрак!» — сказал мистер Крестли, входя в класс. «Идите, идите!» Пришлось Чарльзу и Нерупаму уйти, не заглянув в дневник Брайана. Нерупам был так раздосадован, что Чарльз даже удивился. Но собственные дела волновали его куда больше, чем чувство Нерупама. В коридоре возле столовой... Мимо них промчался мистер Уэнтворт. Вид у него был даже озабочен необычного. В столовой только разговоров было о том, что приехала полиция. Дождите, со сознанием дела сообщил Саймон, «сегодня еще до обеда к нам приедет инквизитор. Вот увидите». Нерупам проскользнул за стол рядом с Нэн. «Брайан все тетрадки исписал тем, что его заколдовали», — шепнул он. Нэн и самой было ясно, что она влипла по уши. Карен и Делия уже успели поприставать к ней с расспросами, что она сделала с Брайаном. А Тереза, не глядя на нее, заявила, «Бывают же люди, ни за что других в покое не оставят». «Но имен он не называл», — добавил Нерупам, тоже не глядя на Нэн. «А Брайну чего имена-то называть?» Нэн впала в отчаяние. «Имена называть...» Теперь кто угодно может. Ко всему прочему, Эстель знает, что ночью Нэн летал на метле. Нэн огляделась, чтобы посмотреть, где Эстель, но, та, казалось, избегала ее, даже села за другой стол. Тут последние силы внутренней колдовской силы оставили Нэн, и впервые в жизни у нее с самого утра начисто пропал аппетит. Чарльз чувствовал себя не лучше. стоило ему взять ложку как оказалось что надувшийся волдырь мешает есть когда завтрак кончился по школе расползся новый слух полицейские привели ищеек. вскоре после этого мисс Ходж пришла на работу и обнаружила что вся школа бурлит она не сразу поняла что стряслось потому что мистера кресли поблизости не оказалось когда мисс филиппс наконец ей все объяснила Мисс Ходж пришла в восторг. «Подумать только, Брайан Уэнтворт пропал!» «Это, конечно, очень грустно и тревожно», — поспешно подумала она. «Зато теперь мне есть замечательный предлог снова привлечь внимание мистера Уэнфорда». Вчера все обернулось как нельзя хуже. После того, как мисс Ходж взяла назад обвинение в адрес Чарльза Моргана, но ее великодушие не произвело на мистера Уэнфорда должного впечатления, Она вся извелась, пытаясь придумать, какие бы шаги предпринять, чтобы в конце концов женить его на себе. А теперь вышло просто идеально. Мисс Ходж тешит мистера Уэнтворда в его горе. Единственная трудность заключалась в том, что мистера Уэнтворда нигде не было видно. Как, впрочем, и мистера Кресли. Видимо, оба они в кабинете мисс Кедваладер беседовали с полицией. Когда все пришли в актовый зал на общее собрание, оказалось, что во дворе стоит полицейская машина, а из нее выпрыгивают здоровенные немецкие овчарки. Из клыкастых пастей свисали розовые языки. Сразу было понятно, что псам не терпится кинуться по какому-нибудь следу. Многие побледнели. Раздался нервный смешок. «Даже если собаки ничего не найдут, это неважно», — разъяснял Саймон. Инквизитор просто направит на каждого ученика в классе детектор магии и колдуна сразу обнаружит. К великому облегчению Нэн появился Эстель и, протолкавшись вдоль ряда, встала рядом с ней. «Эстель!» — приглушенно воскликнула Нэн. «Погоди!» — шепнула Эстель. «Сейчас все запоют и тогда...» Ни мистер Уэнтворт, ни мисс Кедва на собрании не пришли. Мистер Брубек и мистер Тауэрс, занявшие кресло директрисы и завуча, никак это не объяснили и Брайана не упомянули. Похоже, дело приобрело серьезный оборот. Мистер Тауэрс выбрал свой любимый гимн. К полному отчаянию Нэн это оказался «если хочешь быть отважным». Когда пели этот гимн и доходили до слов «мы как пилигримы», Тереза всегда глядела на Нен и хихикала. Надо было дождаться, пока Тереза обернется, а до того времени не говорить с Эстель. К тому же сегодня, — подумала Нэн, — Тереза будет хихикать еще гаже обычного. «Эстель!» — зашептала Нэн, когда все запели вторую строфу, «Эстель, ты ведь не думаешь, что я выходила прошлой ночью, ну, ты понимаешь, из-за Честное слово, нет!» «Конечно, ты ни при чем!» — ответила Эстель. «Кому он вообще нужен?» Но все думают, что это я. Что мне делать?» «Вторым уроком физкультура. Я все объясню», — шепнула в ответ Эстель. Чарльз тоже решил под прикрытием пения пошептаться с Нерупамом. «Что такое детекторы магии? Как они работают?» «Такие черные машинки», — отозвался Нерупам, старательно дышав песенник, «реагируют на ведьм и колдунов». Говорят безошибочно. Мистер Уэнтворд тоже говорил о детекторах магии. Тогда, подумал Чарльз, если слухи верны, и скоро появится Инквизитор, ему, Чарльзу. На этом конец. Чарльз всей душой ненавидел Брайана. Скотина только о себе и думает. Справедливости ради надо сказать, что он, Чарльз, тоже только о себе и думал. Но Брайан гораздо хуже. Оставалось только одно. Бежать? И поскорее? Только вот здесь и щейки. И бежать едва ли удастся. В классе оказалось, что парту Брайана унесли. Чарльз в ужасе уставился на пустое место. Отпечатки пальцев пронеслось у него в голове. Нерупам совсем пожелтел. «Забрали, чтобы дать собакам понюхать», — сообщил Дэн Смит. «Полицейских собак учат рвать людей на части». задумчиво добавил он. «Вот интересно, а Брайна они разорвут? Или хотя бы того колдуна?» Чарльз посмотрел на Валдырь и понял, что больно не только гореть. Сначала он решил было сбежать на Большой перемене, но потом передумал. Надо уходить во время физкультуры. А до нее еще целый урок. Этот урок тянулся лет сто. И все сто лет мимо окон туда-сюда ходили... полицейские с собаками. Похоже, найти след Брайана оказалось непросто. Руки у Нэн к тому времени тряслись так, что она даже карандаш не могла удержать. После всего, что произошло ночью, она точно знала, почему Брайан не оставил следов. Это все та метла-обманщица. Наверное, она сначала унесла Брайана, а потом разбудила Нэн. «Да, точно!» Нэн могла бы показать полиции, где Брайан был ночью. В Ларвудском лесу сегодня, конечно, никого не жгли. Это Брайан развел костер. Петла принесла ее как раз над этим местом, а потом поняла свою ошибку и кинулась прочь. Именно поэтому хулиганка так разволновалась, что даже полетела задом наперед. Нэн страшно разозлилась на Брайана за то, что из-за него все ополчились против нее. даже захотела и вправду выдать его полиции. Но стоит ей это сделать, и она тем самым докажет, что сама ведьма, да еще и втянет в эту историю мистера Уэнтворта. Нет, ну какой Брайан, гад! С того столько надеяться, что Эстель найдет какой-нибудь путь к спасению, и Нэн не успеют арестовать, тогда она не расскажет инквизиции про Брайна и мистера Уэнтворта. К концу урока ищейки кажется. взяли след. Когда девочки вышли из школы и направились в раздевалку, чтобы переодеться перед физкультурой, не было видно ни полицейских, ни собак. Когда цепочка девочек миновала кусты, Эстель тихонько взяла Нэн за руку и подтолкнула ее в самую гуще ветвей. Нэн послушалась. Она даже не знала, что оказалось в ней сильнее, облегчение или страх. Было довольно рано, И старшеклассники в кустах, наверное, еще не прятались. Но вдруг там кто-то есть. Вдруг их заметят. «Надо идти в город», — зашептала Эстель, проталкиваясь сквозь мокрые ветки, к старым воротам. «Зачем?» — удивилась Нэн, протискиваясь следом. «Потому что там живет одна дама, заведующая Ларвудским отделением службы спасения для ведьм», — объяснила Эстель. «Они присели на траву под большим лавром. Нэн посмотрела сначала на испуганное личико Эстель, а потом на ее опрятные школьные блейзер и юбочку. Затем она оглядела собственную пухлую фигуру. Они с Эстель похожи только в одном. Обе в школьной форме Ларвудхаус. Но если нас в городе заметят, обязательно донесут мисс Эдваладер. — А я думала, что ты можешь что-нибудь сделать, чтобы мы были в обычной одежде, — прошептала Эстель. Тут Нэн поняла, что единственное колдовство, к которому ей действительно приходилось прибегать, — это полеты на метле. Она совершенно не представляла себе, как наколдовать одежду. Но Эстель полагалась на нее. Дело было серьезное. Чувствуя себя последней дурой, Нэн вытянул вперед дрожащие руки и сказала первое, что пришло ей в голову, и хотя бы отдаленно напоминало заклинание. "Кони". олени, и слоны. Школьные формы нам не нужны. Вокруг нее завертелся вихрь. Эстель тоже оказалась в центре небольшой пурги, состоявшей на первый взгляд из лоскутков. перезовый лоскуток, черный лоскуток. Лоскутки парили в воздухе, словно горелая бумага. Они облепляли Эстель и Нэн тоже. И вот через мгновение они оказались в настоящих ведьминских нарядах черных платьях со шлейфами, остроконечных черных шляпах, красно-белых полосатых чулках и всем прочим. Эстель зажала рот ладошкой, чтобы не захихикать. Нэн тоже хрюкнула от смеха. Нет, не годится, замотала головой Эстель. Попробуй еще. А что ты хочешь? спросила Нэн. Глаза Эстель так и вспыхнули. Костюм для верховой езды. Страстно прошептала она. Если можно, джемпер пусть будет красный. Нэн снова вытянул руки. Теперь она знала, что у нее все получится, и чувствовал себя очень уверенно Ель сосна и ольховый пень! Что захочешь, то и надень. Снова завертелся лоскутный смерч. Вокруг истели он сначала был черным, а потом многообещающе сменился золотисто-коричневым и красным. Вокруг Нэн все было розовое. Когда буря унялась, Эстель, в которой очень шли бриджи, красный свитер, кепочка и сияющие высокие сапожки, тыкала в сторону Нэн хлыстиком и беспомощно всклипывала от смеха. Нэн опустила глаза. Должно быть, она всю жизнь мечтала о таком наряде, в котором в ее грезах летала над Лондоном Дульсинея Уилкс. На ярко-розовом шелковом бальном платье. Пышная юбка волочилась по мокрой траве, тугой розовый корсаж оставлял плечи открытыми, спереди была голубая шнуровка, а на рукавах кружевные вставки. Неудивительно, что Эстель покатывалась со смеху. Толстушкам вроде Нэн розовый шелк категорически противопоказан. — Почему именно розовый? — в тоске подумала Нэн. Наверное, из-за школьных одеял. Она уже вытянула руки, чтобы переодеться еще раз, но тут у самых кустов послышались крики Карен Грик. «Эстель! Эстель! Ты где? Мисс филиппс тебя ищет!» Эстель с Нэн повернулись и бросились бежать. Костюм Эстель как нельзя лучше подходил для бега по кустам. Платье Нэн совсем наоборот. Она спотыкалась и пыхтела, пытаясь поспеть за Эстель. а вода с мокрых листьев ручьем лилась ей на голые плечи. Рукава ужасно мешали. Юбка путалась в ногах и цеплялась за ветки. На краю кустов платье порвалось осучок с таким треском, что Эстель в ужасе обернулась. «Подожди!» — взмолилась Нэн. Она подобрала розовую юбку и напрочь оторвала кусок подола. Оторванный кусок она набросила на плечи, как шарф. «Так-то лучше!» После этого поспевать за Эстель стало гораздо удобнее. Они проскользнули к подъездной аллее и выскочили за кованые ворота школы. За воротами Нэн собиралась остановиться и превратить розовое платье во что-нибудь другое, но там оказался дворник. Он подметал тротуар. Увидев девочек, он перестал подметать и проводил их взглядом. «Две дамы с пакетами», Встретившиеся им чуть дальше, уставились на беглянок в еще большем изумлении. Проходя мимо дам, Нэн опустила голову. Ей было страшно неловко. С юбки свисали клочки розового шелка. Они липли к бледно-голубым чулкам, которые Нэн превратила в носки. К тому же оказалось, что на ногах у нее розовые пуанты. «Зайдешь ко мне в балетный класс после урока верховой езды?» Громко и отчаянно спросила Нэн у Эстель. «Наверное, смогу», — храбро подыграла ей Эстель. «Только выйди сама, я боюсь твоей учительницы балета». Пройти мимо дам удалось без осложнений, но навстречу попадались и другие люди. Чем дальше они шли, тем больше было прохожих. Когда они добрались до магазинов, Нэн поняла, что случае превратить больное платье во что-нибудь приличное — не представиться. «Ты в нем очень хорошенькая, честное слово», утешала ее Эстель. «Нет, неправда. Это просто кошмар какой-то», угрюмо ответила Нэн. «Иногда мне снятся похожие кошмары», кивнула Эстель. «Только тогда на мне вообще нет одежды». Наконец они добрались до странной башни из красного кирпича, которую называли «Старые ворота». стель побледнела и занервничала она повела нэн вверх по ступеням под остроконечный козырек крыльца нэн дернула за шнурок массивного колокольчика висевшего у парадной двери девочки стояли у двери и ждали нервничая все больше и больше довольно долго им казалось что никто не откроет но через добрых пять минут дверь медленно с протяжным скрипом отворилась На пороге, опираясь на палку, стояла очень древняя старушка. Она смотрела на них в полном изумлении. от волнения стала заикаться. — Спасите, и, и именем дульсиней пролепетала она. — О, Господи! — ахнула старушка. — Милые мои, простите меня, инквизиторы! ликвидировали ячейку уже несколько лет назад. Меня они посадили в тюрьму только потому, что я и так долго не протяну. Ко мне приходит с проверкой каждую неделю, и я ничем не могу вам помочь». Девочки стояли и глядели на нее в полнейшем отчаянии. Старушка это поняла. «Если вы действительно попали в беду, — сказала она, — я дам вам заклинание». Ничего другого в голову не приходит. Хорошо? Девочки закивали. Больше ничего не оставалось. Подождите минутку, я его запишу, сказала старушка. Оставив входную дверь открытой, она заковыляла к столику в дальнем конце темной старинной прихожей. Потом она выдвинула ящичек и вытащила бумагу. Потом разыскала ручку. Потом взглянула на девочек поверх стола. «Знаете, мои хорошие, лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Давайте притворимся, что вы собираете пожертвования. Я сделаю вид, будто выписываю вам чек. Можете наколдовать коробки для денег?» «Я могу», — вызвалась Нэн. От ужаса и отчаяния у нее сел голос. Пришлось откашляться. «Произносить заклинание прямо здесь», на крыльце старого кирпичного дома на оживленной улице. Она не отважилась и просто помахала дрожащей рукой, надеясь на чудо. Рука внезапно потяжелела. На локте у нее висела большая жестянка с прорезью сверху. Такая же коробка оказалась и у Эстель. Они были размером с банки из под масляной краски. На боках у них красовались красные кресты, И от того, что девочек била нервная дрожь, жестянки тоненько звякали. «Так-то лучше», — похвалила старушка и принялась писать. «Медленно, медленно». С огромными жестянками в руках Нэн и Эстель и вправду почувствовали себя куда увереннее. Прохожие действительно оборачивались на них, но, увидев жестянки, с улыбкой шли себе дальше. Нэн и Эстель проторчали на крыльце вдвое больше, чем могли бы, потому что старушка не только писала очень медленно, но и вела с гостями разговоры через всю прихожую. «Вы знаете, где уютные дубки?» «Нет?» — спросила она. Девочки помотали головой. «Жаль. Надо пойти туда и произнести вот это», — объяснила старушка. «Это кольцо деревьев у самого леса». Лучше я нарисую вам план. Она принялась рисовать, снова очень медленно, а потом снова обратилась к девочкам. Понятие, не имея почему дубки. Там одни буки. Чуть позже она снова заговорила. Я тут напишу, как это читается. Девочки смирно стояли на крыльце. Нэн пришло в голову, что бабули на самом деле заодно с инквизиторами и нарочно держит их здесь. «Но тут...» Старушка сложила бумагу и заковыляла к двери. «Ну вот, держите, душеньки. Жаль, что больше ничем помочь не могу». Нэн взяла бумагу. Эстель старательно улыбнулась. «Огромное вам спасибо!» — поблагодарила она старушку. «А что оно делает?» «Точно не знаю», — ответила старушка. «В нашей семье его передают из поколения в поколение». чтобы применить в самом крайнем случае. Но мы им еще не пользовались. Мне говорили, что оно очень мощное.